Глава 50. Скайден. Новогодний приём был последним местом, где я сейчас хотел находиться. На мне всё равно пришлось надеть фрак, новые дорогущие туфли, пальто, которое доставили утром, и отправиться в президентский дворец. Трис выглядела шикарно. При взгляде на неё я сам себе завидовать начинал. Всё же у меня самая красивая жена в этом мире. Всевидящий Если это твоих рук дело, то прими мою искреннюю благодарность. И пусть не всё в наших с ней отношениях было гладко, но зато теперь мы вместе, и я по-настоящему счастлив. Мама и Леонард тоже присутствовали на празднике. Лорд Римерди лично представил меня президенту Сайрану. Правда, если раньше я бы скорее всего смутился, то теперь чувствовал себя среди всех этих людей спокойно и уверенно. Годом Сайрон в жизни оказался интересным и прямолинейным мужчиной. Если я не путаю, ему сейчас было около сорока четырёх, да и магическим даром он обладал слабеньким. Ему в моём присутствии было не по себе, хоть он и старался держаться. Но испарина на его висках говорила красноречивее любых слов. Я заверил президента, что поддерживаю избранную им политику и согласен, что людям без дара тоже стоит давать шанс проявить себя». Старался экранировать от него собственную давящую ауру, которая после единения с источником стала для многих слишком сильной. Даже маме теперь рядом со мной было непросто. Исключением оставалась лишь Трис, которую источник тоже принял. Да, надо бы придумать для остальных в доме какой-нибудь защитный амулет, который будет отражать хотя бы часть этого магического давления. А вообще, вечер прошёл даже забавно. На меня смотрели со смесью интереса и опасения. Подойти и лично представиться решились немногие. И было ощущение, что выскочка с улицы, заявившееся в высшее общество, здесь не я, а они. Потому что мне в зале приёмов дворца было вполне комфортно, в отличие от всех остальных. Президент заверил, что готов содействовать возвращению мне всего имущества, но уточнил, что многое уже давно является частью государственного достояния. Вот как этот дворец И всё же именно его я был намерен оставить за собой, но передать правительству на правах безвозмездной долгосрочной аренды. Отдать его совсем я не имел права, потому что именно отсюда имелся единственный выход к тому самому гроту, где сейчас располагался источник. Нет, фактически теперь туда, кроме меня и Трис, больше никто попасть не мог. Но ведь когда-нибудь придёт черед другого Гленвейдера проходить ритуал, и мне бы не хотелось, чтобы ему кто-то препятствовал. На празднике мы провели всего пару часов. Этого времени хватило, чтобы и перед камерами помелькать, и важные вопросы обсудить, и наглядно показать моё отношение к действующей власти. Уверен, уже сегодня ночью фотография нашего рукопожатия с президентом будет на первой полосе половины изданий. А вторая половина опубликует снимок, где со мной танцует самая прекрасная леди страны, моя карамелька. Когда мы все вместе вернулись домой, столкнулись в холле с куда-то спешащим Лирдоном. Парень выглядел странно поникшим, а в руках нёс большую спортивную сумку. Придурок, донёсся со второго этажа голос моей сестры. Куда ты пойдёшь, хотя бы отца дождись? Она показалась на лестнице, успела сбежать до половины, но увидев нас, испуганно спряталась за перилами. Лир тоже сбавил шаг, а потом и вовсе остановился. Что происходит? спросил его Леонард. Я ухожу, ответил парень. Не имею никакого права находиться здесь. Следователь сказала, что моё имя в деле не фигурирует. Он опустил глаза, медленно выдохнул. Спасибо, пап. Лорд Ремерди. Я ведь знаю, что это ты сделал. Дай мне ещё один шанс, очередной. Даже зная, что я тебе никто. Я много лет знаю, что ты мне не родной, ровным тоном проговорил Леонард. И всё равно считаю тебя сыном. Ты Перемерди. Да, я упрасил умолчать о твоём участии в похищении, но это не значит, что наказание ты избежишь. Я урежу твоё содержание до минимума и не нужно. Лерден удобнее перехватил сумку и всё же посмотрел отцу в глаза. Я ухожу. Буду жить сам и зарабатывать сам буду. Ты слишком благороден, чтобы вычеркнуть меня, полотно супружеской измены из своей жизни. Так вот, я уйду сам. Лир, что за глупости? возмутилась Трис. Это не глупости, уверенным тоном сказал парень. Это моё решение. Беата, прости меня. Хотя нет. Не прощай. Никогда. Ты, наверное, ещё не знаешь, но это я сдал тебя и твоего Скайдена похитителям. Рука Карамельки на моей руке сжалась до боли. Я-то уже знал, что именно Лирдан пустил в дом нежданных гостей и сделал это совершенно осознанно. А вот Трис Никто о предательстве брата пока не сообщил, и она такого поворота явно не ожидала. "Но зачем?" прошептала Карамелька, и в этом шёпоте чувствовались глубокое разочарование и обида. "Потому что дурак". Покаянно произнёс парень. "Прощай". Он закинул сумку на плечо и хотел пройти мимо нас, но его остановил Леонард, поймав за руку. "Куда ты пойдёшь?" спросил лорд Ремерди. "Для начала вернись в пансион". Обучение ведь всё равно оплачено до конца. Полгода мне вполне хватит, чтобы придумать, как жить дальше. Леонард долго и пристально смотрел ему в глаза, а потом всё-таки отпустил его руку и кивнул. Я тебя не выгоняла, Лер. Но твоё решение принимаю. Прошу лишь об одном. Даже если будет совсем туго, не связывайся с криминалом. Клянусь, отец, кивнул Лерден и нарисовал в воздухе рону подтверждения. А теперь прощай. Он уходил в полной тишине. Его шаги звучали ударами барабана в наших сердцах, а щелчок замка на входной двери стал финальным аккордом этой пьесы. Мы все понимали, что не приспособленному к жизни юному мажору, который привык лишь приказывать и капризничать, придётs очень туго, но никто не подумал его останавливать. Никто, кроме Дайрисы. "Да как вы могли его отпустить?" выкрикнула она вдруг. "Леонард, он же" А к ачурице в первый же подворотне. Этот идиот даже денег с собой не взял. Всё, что у него было, притащил мне, картой ленточкой обвязал и вручил как подарок. Извинялся, спросил я. "Лирден", иронично уточнила она. "Нет, конечно. Просто отдал, пожелал самому себе никогда меня больше не видеть и ушёл". Я только по сумке за спиной поняла, что он задумал. Хотела остановить, но вы пришли. "Это его выбор, Дайриса", ответил ей Леонард. Ему давно пора взрослеть. Мне не удалось воспитать его хорошим человеком. Да я и не особо старался. Теперь пришёл черёд жизни или исправить мои ошибки, или всё усугубить. Я не верю, что он, поговорила поражённая Биатрис. Зачем он помог похитителям? Давайте поговорим обо всём этом не здесь, ответил её отец. Идёмте наверх. Когда мы все собрались в кабинете Леонардо, а служанка принесла чай и вино, рассказ решил начать именно я. На настоящий момент из допросов пойманных похитителей, на которых провёл всю прошлую ночь, мне была известна полная картина произошедшего, которая оказалась даже для меня неожиданной. Не хочу уходить глубоко в глубоковую историю, поэтому постараюсь покороче, проговорил я, пригубив вино. Всё началось давно, когда на нашей земле шла война с демонами. Было это больше 1000 лет назад. Сейчас сведений о тех событиях почти не осталось, да и про демонов давным-давно забыли, решив, что они не вернутся. Но тогда силы были не равны, люди гибли тысячами, и Всевидящий решил дать им шанс. Он выбрал из воинов-защитников самого честного, смелого и достойного и даровал ему связь с огромным, мощным источником магии, который сам же и создал. Именно эта сила помогла победить демонов. Их согнали в Арханову пустошь. Обить всех первый Гленвайдер не смог. Рука не поднялась. Среди них были и женщины, и дети, и старики, поэтому он решил их просто изолировать и всю территорию пустоши обнёс силовой стеной. С помощью проводника, создав там несколько маленьких источников. В долгие столетия всё было прекрасно. Люди просто забыли о существовании демонов. Их убрали из исторических хроник, и остались они лишь в сказках. Но когда новый император Крайд не прошёл ритуал связи с источником, сила, удерживающая демонов в пустоши, ослабла настолько, что самые сильные из них смогли преодолеть преграду. Так среди нас сейчас на самом деле есть демоны? настороженно спросила Трис. Я кивнул. Увы, а помимо чистокровных, немало полукровок, многие из которых выглядят как люди. А ещё демоны освоили свою магию, и их иллюзии почти совершенны. Но расселиться по всему миру им мешал всё ещё живой источник, который они всеми силами старались уничтожить. Кто-то из них пробрался в ближний круг императора Крайда, другие помогли спровоцировать аристократию на революцию. Мраморный дворец пал именно их стараниями. Вот только источник всё равно не погас, даже спустя годы. И однажды им стало известно, что принц Бастиан остался жив, а у него ещё и сын есть. Они выяснили многое о нашей жизни и вышли на вашу жену Леонарт. Один из полукровок, кстати, сын того, кто уже 3 десятилетия прикрывался личиной Ильи Сокорина, втёрся в доверие к вашей супруге. Клялся ей в любви, просил помочь, и она помогла. То есть Лирдон, демон, ошарашенным голосом выдала бледная Дайри. Как я понимаю, всего на четверть, ответил хмурый Леонард. Но теперь хотя бы ясно, почему он ведёт сквозь лечины и иллюзии. И получается, во время беременности Луиза временно переняла его способности, и это и позволило ей увидеть спрятанный сейф-ключ. Этот Ко, то есть Лирдон, даже тогда умудрился вредить нашей семье. Зло выплюнула Дейриса. Тогда он уж точно делал это не специально, заметил я и продолжил рассказ. После нападения на наш дом они заполучили проводник. Он нужен был им, чтобы отбирать чужую силу. Они хотели отравить её источник, тем самым попытавшись его хотя бы ослабить. Но кто-то из них почувствовал в Трис магию Гленвайдеров, и тогда началась их охота на неё. Причина была в брачной татуировке и нашей связи. Свою силу я прятал амулетами с самой юности, но даже не подумал, что кто-то сможет уловить её у моей фиктивной супруги. Ну а после того, как я решился выйти из тени, моя магия многократно увеличилась, и прятать её стало невозможно. Вот тогда-то они и выяснили, кто я такой. Нас попытались убить, и почти успешно. Дальше вы, думаю, знаете. А почему отбирали магию только у тех, кто не родился магом, а в ком её пробуждали позже? Задумчиво проговорила Карамелька — На самом деле, её отбирали у всех, кто обладал достаточно слабым даром. Просто большинство таких именно пробуждённые. Сильные же маги могли дать отпор, а демоны старались действовать осторожно. Во многом им помогал подставной министр магии, который сделал всё возможное, чтобы оставить происходящие преступления в тайне. Полиция поймала их всех? спросила мама. Нет, большая часть избежала, лишь только почувствовав, что источник снова активен. И очень тяжело находиться даже в сотни километров от него. Потому теперь в нашей стране демонов нет. Это точно. А те, кого арестовали, долго не протянут. Скай, а Харли Остинер всё же не имеет к ним отношения, осторожно спросила Трис. Нет, я отрицательно качнул головой. Кто-то, воспользовавшись ситуацией на балу, просто стянул от твоего бывшего фанапа и писал тебе от его имени, пока ты выезжала из академии с Харли. Действовать демоны не решались, потому что коврин запретил трогать Харленда. А думаю, на Остинера, у него были свои планы как на дипломата. Одна ты никуда не выходила. Вот и пришлось этим тварям придумывать способ тебя выманить. Так и получилось, что в их западню попали вместе. А что стало с той силой, которую они отбирали у магов? Задала новый вопрос Карамелька. При арестованных не было проводника, значит, он остался у их подельников. Я не знаю, что они планируют делать с ним, но пока мне не хочется об этом думать. Главное, что в республике и даже на большей части территорий соседних стран демонов не будет, пока есть я и всясь рода Глинвайдер с источником. Вот только и в своей тюрьме в Посташе многие всё равно вырвались, с грозстью проговорила мама. А полукровки вряд ли так же чувствительны к магии источника. Значит, опасность всё равно есть и немалая. "Увы", развёл руками Леонард. Но теперь мы знаем наших врагов, знаем, на что они способны и будем готовы. Чуть поразмыслив, добавил: Нужно предупредить союзные страны, особенно те, кто дальше всего от нас и ближе к Архановой пустыне. Думаю, именно там будет больше всего проблем с демонами. Но папа ведь о них освободились не вчера, прошло больше полувека, возразила Трис. Так может, они не представляют опасности. О вы, карамелька. С ними не просто так когда-то воевали. И война шла на выживание. Они паразиты, которые очень любят полакомиться человеческими эмоциями. Именно в этом они черпают подпитку своей магии. Выпитые ими досуха, почти не восстанавливались. Все те, кого недавно они лишили магии, не просто так впадали в полную апатию. К нормальной жизни из них вернулись единицы. Биатрис сглотнула и схватилась за моё запястье. Ей было страшно, и это ясно Других подробностей про демонов я лучше ей вообще рассказывать не буду. У меня есть кое-какие мысли о том, как обезопасить от них людей, но это займёт время, проговорил я. Да и полукровки вряд ли так же опасны, как чистокровные, но всё это нам ещё предстоит выяснить. А мама с Надеждой начала Биатрис. Получается, она не так сильно виновата? Вот уж не думаю, что её заставляли силой, буркнул я. Но я ещё с ней поговорю. И теперь она мне точно всё расскажет. Сопротивляться прямому приказу хозяйной источника мало кто может. Дальше разговор вернулся к нашему похищению. Леонард поведал, как стремительно сработали следователи и отдел оперативного реагирования, что показания Лердона помогли быстро найти виновных. И как бы ни скрывался коврин, но нашлись среди его помощников в министерстве те, кто знал примерное местонахождение входа к источнику. пришлось полицейским постараться, но дверь нашли и открыли. А потом дело было за малым пройти по пещере и спасти похищенных, то есть нас. С какой-то стороны даже хорошо, что наши бравые освободители немного опоздали, ведь пытаясь спасти Трис, я, оказывается, сделал именно то, что требовалось для прохождения ритуала и сам того не осознавая, стал тем, кем мне предначертано с рождения. Да, теперь я был на своём месте. Хотя ещё полгода назад даже не подозревал, что когда-то настолько сойду с ума и решусь открыто назваться настоящей фамилией, да не просто назваться, а потребовать всё, что мне причитается. Я жил спокойно. Моя жизнь не была насыщена событиями. В ней присутствовали нелегальные заказы, высшая магия, расчёты и постоянное стремление заработать денег себе и маме с Дайри. Я ненавидел Ремерди, тихо проклинал революцию и убийц отца, но ничего не собирался менять. А потом увидел в академии свою эффекттивную жену, и всё былое привычное спокойствие полетело в бесно. Я пытался держаться от неё подальше, интуитивно понимая, что она изменит мою жизнь, перевернёт её с ног на голову, сопротивлялся своим же желаниям, боролся с чувствами, но каждый раз, стоило Беатрис оказаться рядом, моя выдержка таяла. И всё же мне понадобилось много времени, чтобы осознать, как сильно я влип. Лишь увидев её с другим, окончательно сдался. принял решение бороться за неё и себя, за нас и наше будущее. Именно тогда родовая сила потянулась ко мне, помогая и подбадривая, и когда я поверил в себя, маги источник признала во мне достойного, а спонтанный ритуал лишь закрепил нашу связь. Казалось бы, что в этом такого просто взять и решиться, перестать сомневаться в самом себе, сделать первый главный шаг. Для меня это оказалось очень непросто. Но главное всё-таки именно в том, что смог поверил, нашёл в себе силы. Да, если бы не Левит и Трис, я бы ничего не стал менять. Просто не видел бы смысла. Но именно эти люди заставили меня задуматься о переменах. Один личным примером и умением верить в себя, а вторая А вторая просто легко и играючи покорила моё сердце. Впереди ещё много сложностей, работы, идей и разработок. Я уверен, что демоны просто так не отступятся, хотя на республику вряд ли нападут. А вот другие страны, особенно отдалённые от источника, могут сильно пострадать. Там я буду совсем не так силён, а создать новые оплоты или оазисы силы без проводника невозможно. Но мы обязательно что-нибудь придумаем и найдём выход. Пусть политики договариваются с руководством других государств, а я пока буду просто жить. Жить с любимой женщиной. Ах, да, Мне бы ещё пятый курс академии закончить и диплом получить. Но думаю, за этим дело не станет. А демонов мы тоже обязательно победим. Но это будет уже совсем другая история. Конец. Читала Людмила Шапочкина.